Глава 12. Система м 22 Планета Гелия-6. Бриджпорт. Луч-8. Круг-9. Жилой дом. Зоуи ушла ранним утром, что-то пробормотав насчет профилактической диагностики бортовых систем катера. Вместо нее в квартиру ввалился сол. Помятый, распространяющий аромат дешевого женского парфюма и абсолютно довольный. Хорошей ночь?» — поинтересовался я. Бывший техник растянул рот в блаженной улыбке. «Давно так не отдыхал», — признался он. «Ну-ну». Честно говоря, ожидал, что напарник попадет в неприятности из разряда кабацкой драки или чего-то подобного. Но, судя по всему, обошлось. Морда целая, слегка опухшая, нормальный вид для человека после короткого кутежа. «Жрать хочу», — пожаловался Сол и потер растопыренный пятерней живот. «На кухне остались пищевые наборы», — сообщил я, надо лишь разогреть. Лицо моего невольного напарника омрачилось. «Опять синтетика», — недовольно пробурчал он и доверительно признался. «Я ночью мясо ел. Настоящее». Говорит, что употреблял он, скорее всего, пойманного в ближайшие подворотни грызуна и затем по-быстрому зажаренного для не особо взыскательной публики не стал. Незачем портить аппетит ни себе, ни ему». Когда устроились за столом, а упаковочная пленка пищевых контейнеров улетела в мусорку, я спросил, — Ты слышал когда-нибудь о жнецах? Сол в это время жадно пил из большого стакана. Внезапный вопрос застал его врасплох. Техник закашлялся. — Что? Я терпеливо повторил. — Ты слышал когда-нибудь о жнецах? Сол с недоумением нахмурился. — Ну да, кто же о них не слышал? А при чем здесь? Тут он замолк и хлопнул себя по лбу. «Ну да, точно, я и забыл про твою амнезию. Это ты из-за вчерашнего разговора с тем пижоном?» Стоило признать, соображал здоровяк быстро и не подумая, что за такими габаритами скрывался неплохой интеллект. С его брутальной внешностью ему больше подходила роль мускулов, а не мозгов. «Да», — лаконично признал я, не вдаваясь в подробности, — «так что?» Техник отхлебнул из кружки, на мгновение задумался. «Жнецы — это психи», — ответил он. О, очень развернуто, А поподробнее? Еще одна пауза. Кажется, насчет умственных способностей я все-таки перегнул. Или это результат веселой ночи? С похмелья голова соображает хреново? Собравшись с мыслями, сон, наконец, выдал. Они вроде фанатиков, но не совсем. Это нельзя назвать религией в полной мере. Хотя признаки определенных верований там все же присутствуют. Заковыристо и не слишком понятно. И во что они верят, уточнил я. Здоровяк мрачно взглянул на меня и тяжело оборонил. «Войну!» Я замер. «Война — это жизнь!» Это не могло быть совпадением. Я знал это раньше. Что за дерьмо тут творится? «В каком смысле в войну? Они развязывают войны, что ли?» Наум ум машинально пришел вчерашний разговор с корпоративным агентом. «Десятки звездных систем в огне после нескольких прицельных залпов с орбиты». — Да, жнецы думают, что таким образом помогают развитию. Сол поставил на стол кружку, на дне плескалось немного воды. — Я в этой хрени плохо разбираюсь, знаю лишь общеизвестные факты. Если вкратце, жнецы считают, что развязывая конфликты, они подталкивают технический прогресс и тем самым способствуют общему росту цивилизации. Я задумался, в сознании, само собой, всплыла странная фраза. «Прогресс через агрессию» со внимательно меня посмотрел. — Правильно. Откуда ты знаешь? Он вдруг замолк, глаза здоровяка расширились в изумлении. — Ты что, один из них? И тут же сам себе возразил. — Да нет, не может быть. Пижон сказал, что ты работаешь на синдикат Куана, синдикаты не любят жнецов. Задумчивая пауза. — Их вообще никто не любит, так как под ударом может оказаться кто угодно. Многие корпорации серьезно пострадали от действий этих психов синдикат синдикаты — это почти корпорации во фронтире. Ясно, почему они не любят поджигателей войны. Упущенные прибыли слишком больно бьют по карманам. Но вместо ответа у меня в голове появились новые слова, дополняющие первую фразу. «Познание через силу». Проклятие, чтобы все это значило. «Сторонники управляемого хаоса». А что создает хаос? «Война» — идеальный инструмент для создания хаоса теории эволюции через конфликт, — протянул я, — любопытно. Здоровяк угрюмо покачал головой. — Да не очень. Я сам далеко не пацифист и не могу считаться образцом добродетели. Но то, что творят эти психи, даже у меня вызывает отвращение. Миллионы людей сжигают в пожаре войны лишь для проверки их долбанутой теории. Разве это правильно? Я пожал плечами, потому что не знал ответа. С точки зрения обычных людей, действия жнецов, безусловно, выглядели дикостью и варварством. С точки зрения самих жнецов, что же, возможно, они считали, что цель оправдывала средства. И откуда они вообще взялись? Не появились же внезапно? Именно что внезапно. Все еще мрачный Сол принялся за разогретую кашу в пластиковом контейнере. Лет сорок назад это было, или 30, точно же не помню. Возникли словно из ниоткуда. Разнесли орбитальную станцию в системе Ковара-13. Тамошние власти подумали, что рейд устроили соседи и ответили ударом на удар. Так начался первый локальный конфликт, развязанный жнецами. Точнее, это только потом выяснили, что за этим дерьмом стояли они, и сначала никто и не догадывался. Подожди, но если всем известно об их существовании, то почему войны все еще вспыхивают? Разве не проще противостоять им, зная, что именно они стоят за кровопролитием? Сол угрюмо усмехнулся. В том-то и проблема, периферия напоминает пестрое лоскутное одеяло, и чем дальше в неизведанные районы космоса, тем разнообразнее миры. Жнецам даже не приходится прикладывать особых усилий, чтобы развязать очередной конфликт. Противоречия между независимыми планетами и системами так велики, что иногда хватает обычного намека, чтобы начать очередную бойню. То есть, если даже стороны знают, что их стравили, они все равно нападут друг на друга, с недоумением сказал я. — Некоторым это даже в радость, — ответил Сол и зачерпнул ложку белесой субстанции. Искусственная каша, в простонародье называемая пластиковой, выглядела не слишком аппетитно. Естественные позывы к рвоте при виде этой гадости могли нейтрализовать только большие дозы синтетических хроматизаторов и вкусовых добавок. Хочется натуральной еды, и плевать, во сколько это обойдется. — Ясно. А что корпы? Не пытались уничтожить женицов? Сол как-то невесело хмыкнул. Еще как пытались, и неоднократно, начиная от силовых операций в космосе и заканчивая давлением на правительство отдельных планет. Все бесполезно, у жнецов очень хорошие корабли. А независимые миры очень ревниво относятся к попыткам оказать давление на них, считая это прямым покушением на их власть. Говорю же, пестрое лоскутное одеяло. Иначе говоря, раздробленность. Каждый сам за себя и не хочет ни с кем делиться. Конкуренция, подозрительность, страх потерять независимость. Идеальный букет для вмешательства извне с целью манипулирования. В нет, сам не откажешь. Площадка для проведения социальных экспериментов выбрана превосходно. Весь фронтир, своего рода гигантская лаборатория. Ничего похожего в содружестве провернуть бы не удалось. Слишком сильная централизация помешает любому вмешательству. Хм... В голову пришла любопытная мысль. Они не стоять ли за жнецами власти содружества Современные корабли не берутся из ниоткуда. Для строительства нужны верфи. Современные верфи с кучей высококлассных спецов, инженеров, проектировщиков и невероятного количества сложного оборудования. Интересно, неужели действительно проводят эксперимент? У себя жалко, уют и комфорт центральных миров нельзя нарушать, а на отшибе, пожалуйста, все условия созданы. А что насчет синдиката Куан? «Слышал когда-нибудь о таком?» Сол задумался, даже есть перестал, перебирая в уме информацию. «Не-а!» отхлебнул из кружки остатки воды, помогая заедать противную кашу. «Кажется, нет. Вообще первый раз слышу». «Бывает. Корпораций и синдикатов много, территория фронтира огромна, всех запомнить физически невозможно». «По словам Ромера, я на них раньше работал. Думаешь, есть смысл попытаться связаться с кем-то из руководства?» Техник пожал могучими плечами. «А как? Сетка блокирована. Я пытался найти точки шлюза с планетарной инфосферы в общую сеть, но ни одного порта не обнаружил. Паганцы из фармгена все наглухо перекрыли». Как и следовало ожидать. Потыкавшись наугад и не найдя общедоступных систем внешнего подключения, сол закономерно решил, что карантин распространяется на сетевое общение, и копать дальше не стал. «В отличие от меня». Рассказывать про мою вчерашнюю вылазку в Галанет посчитал излишним. Нас трудно назвать сидящим напротив здоровяком друзьями, скорее приятелями по несчастью. — А как окажемся в космосе, то, конечно, следует дать и себе знать старым друзьям. Глядишь, и подсобят чем. Закончил техник и уставился на меня честными глазами. — Ну да, подсобят и заодно дадут награду за помощь одному инициативному крепышу. С другой стороны, чего я хотел? Чтобы мне помогали по доброте душевной? Это так не работает. Каждый в жизни ищет свою выгоду. Надо лишь сделать так, чтобы баланс между тем, что ты отдаешь и что получаешь, примерно сохранялся на одинаковом уровне. И будет тебе счастье. А иначе как? Если всегда только забирать, то в конце концов тебе перестанут отдавать. И останешься ты один оденешенник. Хм, и откуда такие философские мысли? в краешке глаза мигнула пиктограмма входящего вызова раммер шустро нажать на иконку принять перед глазами развернулось окно с физиономией нашего вчерашнего приятеля уже проснулись без долгих вступлений начал он да есть дело корп простянул рот слащав улыбки конечно я же вчера говорил пауза агент Фармгена пялился на меня будто чего ожидая сколько спросил я и не прогадал Именно этот вопрос от меня ожидали услышать в первую очередь. Уровень настороженности и недоверия в глазах собеседника уменьшился. Чуть-чуть. Стандартная реакция делового человека. Речь идет о бизнесе, где все знакомо и понятно. Один платит, второй выполняет задание Все просто, без вывертов. Десять тысяч. Сумма впечатляла. Для гелии 6 приличные деньги, но что за это Франт хочет? Рисковать башкой за десятку нерационально. С таким же успехом можно отправиться грабить местных наркоторговцев. На примере Ларри уже известно, что это более выгодно. Что надо делать? Он явно ожидал этого вопроса, поэтому ответил быстро. Слишком быстро. Сопроводить груз. Прозвучало чересчур небрежно. Естественно, я ему не поверил. Сопроводить груз по городу? Уточнил, зная заранее, что последует возмущение. Так и случилось. — С ума сошел. По городу я 20 торпед найму за такие деньги. Надо съездить в пустыню. Что-то начало проступать. — А куда отвезти? Сюда, в Бриджпорт? — Да, заминка. То есть нет, лучше сразу в космопорт. — Понятно. Ставлю пару штук, что речь идет о чем-то нелегальном. Впрочем, а что на Гелии-6 вообще легально? Сама планета — одно большое недоразумение в сфере правопорядка. «Слышал, вы взяли в команду пилота. У нее, кажется, на ходу неплохой атмосферник», — продолжил Корп. «Пронера уже разнюхал прозовый. Говорю же, шустрый малый». «Да, небольшой катер», — признал я. «А чего скрывать? И так все известно». «Вот отлично. Значит, доберетесь вовремя. Сейчас скину координаты». Быстрота и уверенность, что непременно согласимся, царапнула злостью. «За кого нас принимает этот пижон? За бродячих собак, что радостно начнут вилять хвостами отброшенной кости?» — оборзел, гад. — Надо осадить поганца. — А кто сказал, что мы согласимся? Ленив растягивая слова, осведомился я. По едва заметным признакам, жесткая складка у кончиков губ, сузившиеся глаза, выражение легкого напряжения на лице, я догадался, что Корп испытывает сильный стресс. Волнуется. Что-то у него пошло не так. И ему до зарезу нужна наша помощь. — А у вас есть особый выбор? — через силу улыбнулся Ромеро. Он умело притворялся, это факт, но, похоже, уровень проблем оказался слишком велик, и кое-что все-таки прорывалось на поверхность. «Почему нет? Нам спешить особо некуда. Найдем подработку, сменим жилье, обустроимся. Знаешь, мне эта планета начала нравиться», — принялся разглагольствовать я. Корп скривился, он понял, что над ним издеваются, а еще сообразил, что я понял, что у него серьезные неприятности. «Сколько ты хочешь», — недовольно поджал губы агент Фармгена. — Зависит от того, в какое дерьмо ты нас пытаешься втянуть, — быстро ответил я. Пауза. Корп обдумал прозвучавшие слова. — Не слишком большое, — осторожно сказал я. Естественно, я ему не поверил. Мы закончили разговор. Я сделал вид, что собираюсь отключаться. «Стой — Стой! — поспешно воскликнул Ромеро. — Слишком поспешно и слишком нервно. У него и впрямь крупные проблемы. Окончательно сбросил маску. — Ну что еще? Со скукой произнес я, делая вид, что остановился только из вежливости. «Назови свою цену». Я подумал, прикидывая варианты. «Сколько изначально предложил? Десятку? Значит, увеличим в десять раз. Посмотрим, насколько сильно наш корпоративный приятель нуждается в помощи». «Сто тысяч». Лицо корпа вытянулось. «Обалдел!» — едва ли не завизжал он. Было видно, что только огромным усилием воли ему удалось удержаться от потока ругательств в мой адрес. Мое лицо окаменело. «Кажется, это ты обалдел. Забыл, с кем разговариваешь?» — холодно осведомился я. «И что, похож на уличную шпану, которой ты привык здесь командовать?» Ромеро опомнился. Похоже, он и вправду забыл, с кем разговаривал. Стресс здорово ударил по психике, нарушая плавный поток логического мышления. Что же у него все-таки случилось? На чем погорел хитроумный агент и как пытается выпутаться из неприятной ситуации? И еще вопрос. Планируются ли при этом потери, что самое важное, не выступим ли мы в этой роли? Быть разменной монетой для угодившего в историю корпа как-то не слишком хотелось. Ладно, согласен. Пусть будет сто тысяч. Значит, уровень неприятностей очень высокий. Лови координаты. Мигнула иконка входящего файла. Развернул. Данные автоматически наложились на карту. Около трехсот миль на северо-запад от Бриджпорта. Что там? бывшая фабрика по обогащению руды ее давно закрыли оборудование вывезли хорошо а сейчас там что не верилось про заброшенное сооружение пустая бетонная коробка с твердым основанием неплохая площадка для создания тайной биолаборатории комплекс фармгена с явной неохотой выдохнул рамера точку научно исследовательский я полагаю вкратче осведомился я корп еще более неохотно кивнул а теперь вопрос на миллион Какого черта он раскрывает в местоположении секретной базы родной корпорации? Да к тому же практически посторонним людям. Уверен, за пересланные координаты во внешних мирах прилично заплатят. В первую очередь прямые конкуренты Фармген. Как мы туда попадем? Полагают, там везде охрана. Я выдам вам пропуски местных подрядчиков. Мы иногда привлекаем персонал из местного населения. Угу. Даже догадываюсь, в каком качестве. Охотники на живую дичь для дальнейших экспериментов. Не на улице же хватать подопытных, и не делать же это сотрудникам службы безопасности самой корпорации. Зачем? Если всю грязную работу можно переложить на плечи туземцев. Что надо забрать? Взгляд Рамера мгновенно стал настороженным. Он так подозрительно меня уставился, что пришлось объяснить. Насколько велики габариты твоей штуки? Может, она не влезет в атмосферник? Расслабился. Немного, но лицевые мышцы перестали походить на натянутые жгуты. Какого хрена он так нервничает? Влезет. Ящик 3 на 2, высота около полутора метров. Большая бандура. Сколько весит? Понимая, что спрашиваю исключительно с практической точки зрения выполнения заданий, корп уже не кривился, сверля меня взглядом. Примерно двести килограммов, плюс-минус. Бандура еще и тяжелая, прелестно. Предлагаешь ее затаскивать на руках? Рамер поморщился. «Там есть гравеносилки. Они уже будут соединены с грузом. Вам ничего не придется делать». «Удобно». «Что насчет аванса?» Корп поджал губы. «Учитывая обстоятельства, думаю, половины суммы будет достаточно». Я сухо улыбнулся. Франк на другом конце, уже не скрывая, скривил свое ухоженное лицо. «Хорошо. Будут тебе деньги», — выдохнул он. «Значит, договорились» я помедлил, перебрасывая реквизиты открытого счета в первом колониальном банке. Ромеро молча перевел деньги. В левом углу зрения мигнула пиктограмма с сообщением о поступлении 50 тысяч. «Отлично», — я удовлетворенно усмехнулся. «А теперь, может, будешь так любезен и все же расскажешь, почему привлек именно нас, а не кого-то другого?» «Уличные бойцы, торпеды Бриджпорта, и впрямь обойдутся дешевле, и значительно...» Корп засопел. «Я думаю, мы договорились», — заявил он. Конечно, мы договорились, легко согласился я, но не мешал бы прояснить пару моментов. Кроме доставки грузы есть еще что-то, о чем нам необходимо знать. Ромеро скрипнул зубами. Это нестандартная ситуация, я не могу доверять местным. Наконец признался он. А меня вдруг осенило. Да он же хочет обокрасть свою корпорацию. Кинуть фармген, что-то стащив у них из лаборатории. Вот для чего ему мы. Я и Сол появились тут недавно, еще не успели обзавестись связями. Уверен, кроме него в Бришпорте присутствуют и другие сотрудники корпорации. Он опасается привлекать кого-то из старых работников, потому что думают, что могут пойти слухи, которые, в свою очередь, дойдут до кого-то из его коллег. И план накроется женским половым органом, не успев толком начаться. Думал я быстро, просчитывая изменившийся расклад. Так, все меняется, надо перестраиваться, адаптируясь к изменившейся обстановке. Прежний план с губернатором и его кораблем уже не так актуален. Появилась иная возможность. «Груз нужно вывести с планеты?» — спросил я, вспомнив конечную точку доставки, космодром. С экрана последовал неохотный кивок. «Тогда есть дополнительные условия», твердо сказал я. Ромеро моментально догадался, куда я клоню и что потребую за свои услуги к уже обговоренным деньгам. У экипажа строгие инструкции насчет вывоза местного населения с планеты, вяло возразил корп. Я отмахнулся. Если ты смог с ними договориться насчет груза, ты насчет тройки лишних пассажиров договоришься. Тройки? Удивился Франт. Девчонка-пилот тоже летит с нами, объяснил я. Еще одна пауза, на этот раз более продолжительная. Хорошо, думаю, мы что-нибудь придумаем, сказал корп. Отлично, тогда за дело. Ромеро проворчал на прощание. Не опаздывайте, вы должны быть на точке не позже 13.00. Корп отключился. Экран свернулся, я свободно откинулся на стуле. Сол, весь разговор сильно поглощавший кашу и не мешавший разговору, стоило мне задвигаться, поднял голову. — Ну как, есть работа? — Есть. Пижон хочет подрядить нас на доставку груза. Здоровяк обрезал пластиковую ложку и отложил ее в сторону. — Судя по твоей физиономии, там все не так просто. Я помолчал, прокручивая в голове недавнюю беседу с агентом Фармгена. — Мутная история, — сказал я и добавил, — зато деньги хорошие, плюс билеты с планеты, если все пойдет по плану. — А если не пойдет? — Соловыжидающий уставился на меня. Я пожал плечами. Тогда все закончится большой кровью. — Как-то не слишком обнадеживающе. — Техник бросил пустые контейнеры в мусорку. — Умник хренов. Я бросил на него раздраженный взгляд. — Есть идеи получше? — Здоровяк примирительно поднял ладони. — — Да нет, просто я еще вчера говорил, что не доверяю тому хлыщу. Скользкий тип, сразу видно, что подставит при любой удобной возможности. — Ну, с этим не особо поспоришь. Я кратко пересказал разговор с Корпом. Сол удивился. — Ты серьезно думаешь, что этот пижон осмелится нагреть родную корпорацию? — Думаю, он занимался этим уже долгое время, — объяснил я. Просто сейчас запахло жареным, и его готовы схватить за задницу на горячем. Вот и засуетился. Бывший техник станции обслуживания имел неплохую соображалку, мгновенно догнал, о чем идет речь. «Считаешь, поганец сливал результаты исследований налево, а вывести хочет какие-то практические материалы?» Я раздраженно дернул плечом. «У тебя есть объяснение получше? Наверняка паршивец захотел раньше времени обеспечить себе приличную старость. Играл на два поля. Но сбшники фармгена не дураки, скорее всего, вычислили утечку». Пока еще не поняли, кто конкретно сливает инфу, но скоро и до источника доберутся. Наш приятель это быстро понял и решил сделать ноги, заодно прихватив с собой ценный приз. «Исчезновение такой фигуры не пройдет незаметно. Его не выпустят с планеты», — возразил Сол. Я удивленно на него воззрился. На кой черт ему летит на корабле? Он искар, сменит точку привязки. Уверен, у него для этого есть возможности. Корп не мог не предусмотреть для себя черного выхода а затем тупо пустит себе заряд в голову. Глаза Соло распахнулись. «И очнется на станции Возрождения в другой звездной системе», — закончил он. Я кивнул. «Вот именно. В отличие от нас, у нашего приятеля есть более комфортный способ свалить с планеты. Это нам придется попотеть. Ладно, ты пока собирайся, а я свяжусь с Зоуи, расскажу про работу».